Слова 31. Дурные вести. «Константин Платонович, я могу вывести все это на квартиру, которую снял». Киш обвел сундуки взглядом хомяка, жаждущего пополнить закрома. «Даже не сомневайтесь. Сделаю все быстро и незаметно. Ни одна живая душа не узнает. И украсть не смогут. Я на них свой плащ накину». Живые даже не подойдут. Со своей колокольней Киш был прав. Бесхозные ценности, забытые хозяевами, стоило прибрать к рукам. Полагаю, те, кто их сюда сложил, давно уже мертвы и не будут искать свое добро. С другой стороны, дворец-то императорский, и все, что в нем находится, принадлежит царствующей фамилии. Впрочем, для Екатерины я и так уже сделал больше, чем любой из ее сторонников. Константин Платонович продолжал нудить киш, приняв мои раздумья за сомнения «Подумайте о себе. У императрицы вся казна в распоряжении. Огромные доходы от казенных земель и нет нужды в средствах. А вас за Фридриха и выигранную войну практически не отблагодарили». — Будет справедливо, если вы подберете брошенную мелочь. — Ха, Дмитрий Иванович, но ну ты и сказанул. Сколько весит эта мелочь? — Все меньше, чем государственная казна. Кроме прочего, у меня нашелся еще один резон вывести ценности из дворца. Бестужев очень просил спалить старое здание. Больше чем уверен, что клад просто растащат во время разбора пепелища. Так что стоит вывести ценности, сохранить, а уже после решать, что с ними делать. Сколько тебе нужно времени, чтобы увести сундуки? пары часов хватит, не больше. В глазах мертвеца вспыхнул алчный огонек. Вот что, вывози их, только быстро, а я побуду с наследником. Как справишься, поищи в стенах дворца другие тайники. Думаете, бумаги? «Где-то здесь спрятаны документы, связанные с Бестужевым. Как минимум, я бы их с интересом почитал». «Сделаю, Константин Платонович, в лучшем виде». Наследник в первые минуты отнесся ко мне недоверчиво, спросил, где Дмитрий Иванович, и расстроился, когда я ответил, что он уехал по делам. Впрочем, у него и без кежа было с кем играть». Во-первых, Васька, к которому Павел относился слегка покровительственно, но с симпатией. «Когда я буду императором», — заявил ему наследник во время полдника, — «сделаю тебя графом, чтобы никто не мог выпороть на конюшне». Васька посмотрел извиняющимся взглядом, мол, он о таком не просил и вообще не собирается оставлять должность моего камердинера Во-вторых, На запах горячего молока, поданного на завтрак, из спальни наследника вышла наглая рыжая морда. Мурзилка прошествовал к столу, запрыгнул на стул напротив Павла и требовательно мяукнул. — Конечно, ваше котейшество! — тут же кивнул наследник, налил в блюдце молока и пододвинул коту. — Васька, — тихо спросил я, — а как Мурзилка здесь оказался? Тот лишь пожал плечами. — Я когда сюда попал, он уже тут был, — Константин Платоныч, — зашептал камердинер мне на ухо. — С Павлом Петровичем спит вместе, ест и играет. Утром лакея чуть не подрал, когда тот слишком близко подошел к наследнику. — Это он может, верю. И не только подрать, но и много чего похуже. Кстати, с этим лакеем я бы побеседовал где-нибудь в подвале. Мурзилка просто так на людей не кидается. Как вернется Киш, дам ему задание найти этого подозрительного слугу. Едва закончив с молоком и печеньем, мальчик с котом удрали играть, а я занялся взрослыми, скучными делами. И первым делом велел опричникам, охранявшим покой наследника, позвать старшего. — Константин Еропкин, по вашему приказанию, прибыл. На зов явился молодой человек, с характерным семейным профилем, восторженно заглядывающей мне в глаза. «Тезка, значит...» «Рассказывай, сколько у тебя людей?» 25 Константин Платонович. Бабушка отправила всех, кто был в имении. И тебя старшим. Боевой опыт есть?» «Так точно. Рассказывая о том, как командовал отрядом на сибирских приисках Голицыных, он изо всех сил старался выглядеть старше...» и на носках приподнимался, чтобы казаться выше. Мальчишка в сущности, но кое-какой опыт у него и правда был. Дежурство несем в три смены. Караулы стоят здесь, у дверей, у лестницы и возле черного хода для прислуги. С гвардейцами проблем не было, Еропкин замялся. Уже нет, Дмитрий Иванович запретил им нас задирать. — Вели принести мне перо и бумагу, и можешь быть свободен. Вполуха, прислушиваясь к возгласам наследника из соседней комнаты, я сел за стол и отстучал Тане по табакерочному телеграфу. В ответ она сообщила, что гвардия так и не двинулась дальше. Между Екатериной и Петром мотались туда-сюда вельможи и пытались решить дело мирным путем. Вроде как император готов был подписать отречение, но выставлял некоторые условия. Что же, такой вариант меня вполне устраивал, если только это не окажется военной хитростью, чтобы выиграть время. Константин Платонович, — в дверь заглянул молодой Еропкин. — К вам посетитель. Говорит от вашего хорошего друга из поречья привести его сюда? — Ага. А вот и обещанный связной от Бестужева. Долго же он до меня добирался, однако. — Нет. Найди подходящую комнату, где я смогу с ним переговорить без лишних ушей. Подходящим, на взгляд Еропкина, оказался большой помпезный зал с золотой лепниной, шелковыми обоями и практически без мебели. Только у одного из окон стояла кушетка на резных ножках. На ней я и устроился в ожидании вестника от бывшего канцлера. — Рад видеть вас в добром здравии, Константин Платонович. Посланник согнулся в низком поклоне, бубня приветствия бесцветным голосом. Да и сам он оказался серым, с незапоминающимся лицом и невыразительной мимикой, похожей на амбарную мышь, одетую в потертый камзол. «Представьтесь, сударь, мое имя, — человек-мышь покачал головой, — не имеет никакого значения, я только голос пославшего меня. Смотри, какой скрытный, прямо хоть сейчас устраивай его в тайную канцелярию». Как поживает мой друг из Поречья? — Вашими молитвами, Константин Платонович, все хорошо. Он надеется, что в скорости вы выполните свои обещания. — Вы пришли напомнить мне об этом? — Ни в коем случае. Он улыбнулся, показав мелкие острые зубы. — Ваш друг не сомневается в вашей памяти. Я пришел сообщить важные новости. Разрешите, я подойду ближе? Я кивнул... И посланник, приблизившись, склонился ко мне и перешел на шепот. «У меня плохие новости. Фельдмаршал Миних тянет время на переговорах. К нему должен подойти Тобольский пехотный полк, сохранивший верность Петру. Миних надеется, что с ним и галштинцами у него хватит сил, чтобы побить гвардию. А вот это уже серьезно!» — Нужно срочно заставить Екатерину действовать, пока сохраняется превосходство сил. — Сколько до подхода полка? — Не могу сказать. — Быть может, ночь или чуть больше. Увидев, что я хочу подняться, человек-мышь жестом показал, что не договорил. — Это не все, Константин Платонович. Его голос стал еще тише. Два часа назад отряд опричников... Взял штурмом Шлиссельбургскую крепость. Гарнизон был перебит до последнего человека, а следом за ним и все узники, кроме одного, некоего Ивана Антоновича. Полагаю, вы знаете, о ком идет речь. От этой новости у меня по хребту пробежал холодок. Гагарины, или кто там за ними стоит, все-таки решились на авантюру, и нашли подходящее знамя для свержения всей императорской семьи — и Петра, и Екатерины, и Павла. «А теперь прошу прощения, мне пора уйти». мышь поклонился и быстро засеменил к двери. Убедить Екатерину немедленно атаковать по телеграфу не удалось. По словам Тани, она уже чувствовала себя победительницей и была уверена, что Петр подпишет отречение. Командиры гвардии тоже от моих предупреждений отмахнулись, уже празднуя победу. Вот же напыщенные дурни! Честное слово, я испытывал страшное желание бросить все, отойти в сторону и посмотреть, как их раздавит миних. У старого фельдмаршала достаточно опыта, чтобы разбить давно не воевавшую гвардию. А ведь еще есть Гагарины с Иваном Антоновичем, с которыми только предстоит разбираться. Едва я закончил очередной сеанс связи, как в комнату ворвался Еропкин. Константин Платонович, тревога! Что там? Во мне кипело раздражение, и я едва сдержался, чтобы не сорваться на подвернувшегося под руку тезку. Вооруженные опричники окружают дворец. Человек 200 не меньше. Где? Показывай. Бегом мы добрались в правое крыло дворца. В угловом зале я осторожно отодвинул портьеру и выглянул в окно. Так и есть. Молодой Еропкин не ошибся. В саду, опоясывавшем дворец с двух сторон, я разглядел магическим зрением фигуры бойцов. Они удачно скрывались за кустами и деревьями, взяв на прицел входы в здание. Огнебои в руках простых опричников... Были заряжены под завязку, светясь в эфире голубоватым светом, а между ними вздымались тени талантов боевых магов, активированные и готовые ударить по сигналу. Вот только они медлили и пока старались не выдавать своего присутствия. «Они везут пушки», — за спиной послышался голос Кижа. «На соседней улице я видел пять орудий». Я обернулся. Камзол мертвеца был забрызган кровью, но сам он довольно улыбался. «Пришлось двоих зарубить», — пояснил он, — «пока к вам прорывался». «Пушки, говоришь?» «Дмитрий Иванович, бегом к наследнику. Головой за него отвечаешь, понял?» Киш щелкнул каблуками, развернулся на месте и быстрым шагом ушел. «Гвардия в курсе?» — я обернулся к Еропкину. «Да, это они мне сообщили». Есть пути отхода из дворца. Через реку никак не перебраться. Еропкин на секунду задумался. Через мойку ведет старая галерея. Она ветхая. Слуги нас предупреждали, что там ходить нельзя. Но, может быть, значит, попробуем. Идем. Пока мы искали выход на эту галерею, вокруг нас будто сгустилась тишина. Дворец стоял вымерший. Ни одного лакея или слуги. Они словно почувствовали опасность и заранее разбежались. — Вот она, Константин Платонович. Я сейчас найду ключ? — Не надо. Со злостью я ударом ноги выбил дверь в галерею. Еропкин покосился на меня с восторгом, как на кумира. «Стой — Стой! Я придержал его за локоть. — Не торопись. Деревянный пол галереи натурально сгнил. Доски еще держались, но кое-где уже были дыры, через которые виднелась темная речная вода. Я сделал шаг, осторожно пробуя ногой ветхое дерево. Под сапогом хрустнуло, но вроде бы удержало меня. Нет, здесь просто так не пройдешь. Отступив, я огляделся по сторонам. «Скатывай!» — я указал Еропкину на ковровую дорожку в коридоре. Он не стал задавать лишних вопросов и быстро скатал ее в толстую колбасу. «Найди еще пару таких и тащи сюда». Еропкин умчался, а я вытащил из кармана Смол Вант и нарисовал на скрученном ковре связку из нескольких знаков. Переложил колбасу ко входу в галерею и толкнул ногой. Дорожка покатилась по гнилым доскам, пока не размоталась полностью. И я тут же начертил на ней печать, превращающую мягкий коврик в негнущуюся полосу. Вот, Константин Платонович, нашел. Вместе с Еропкиным мы устлали зачарованными дорожками всю галерею, так что можно было спокойно перейти из конца в конец. Не думаю, что знаков хватит больше, чем на несколько часов, но нам и этого будет довольно. Разрешите доложить? Едва мы закончили работу, к нам подбежал гвардейский подпоручик. К вам парламентер, ваше высокоблагородие, с белым флагом. Вот как? кто именно приехал. Поручик замешкался. — Кажется, это князь Гагарин. Мы спустились к одному из парадных входов дворца, где стояли все гвардейские офицеры. — Судари, — обратился я к ним, — мы готовы к обороне? — Константин Платонович, — вперед выступил один из офицеров. — Их слишком много. Боюсь, мы... — Вы охраняете наследника престола. Кто-то из вас хочет отказаться от этой чести? нет Я так и думал. «Вы и вы», — я указал на двух подпоручиков, самых боевых на вид. «Пойдете со мной на переговоры». Резко распахнув тяжелую парадную дверь, я вышел наружу. Вдохнул прохладный вечерний воздух и решительно направился к грузному мужчине с тростью, который стоял в компании пары опричников».